Между 1540 и 1550 годом в последних числах января, рассказывает Ласка, в доме некой богатой и прекрасной вдовы собрались четверо юношей из числа самых благородных в нашем городе, которые проводили время с ее братом в беседе и в занятиях музыкой. В то время как они пели, и играли, нахмурилось небо, и стал идти снег, такой густой, что в короткое время его намело на добрую четверть». И, видя это, юноши бросили пение и музыку, вышли из комнаты и, сойдя в прекраснейший дворик, стали перебрасываться снежками. Тогда хозяйка дома, которая была красавицей и шутницей, быстро созвала четырех других дам и решила устроить зимнюю веселую войну. Дамы со служанками взобрались на крышу, изготовили там множество крепких снежков, наполнили несколько корзин и вернулись в комнаты. Затем они тихонько подкрались к окнам, которые выходили во двор, где неразумные юноши сражались между собой, поставили у ног корзины со снежками, и вдруг, подоткнув платье и засучив рукава, начали со всех сторон поражать юношей, которые чем меньше этого ожидали, тем более были этим изумлены. Дальше рассказывается, как завязалась перестрелка, самая приятная в мире и окончившаяся победой дам Промокнувшие насквозь молодые люди отправились в комнату и там переоделись и обсушились у жарко растопленного камина. После нескольких других шуток мужское общество и женское мирно соединились. Снег тем временем перестал падать и пошел сильный дождь. В комнатах же слышалось пение, музыка, а когда это прискучило, то хозяйка дома обратилась к гостям с такой речью. Вы слышите, как не то, что дождь идет, а прямо целый потоп на дворе. И потому прошу милости вашей провести этот вечер с нами и поужинать по-домашнему с моим братом и вашим другом. Тем временем дождь перестанет, но если бы он даже не прекратился, то в нижнем этаже достаточно комнат, где можно было бы вам переночевать. Пока же не пришел час ужина, я знаю, если только это вам понравится, как нам приятно провести время. Вы юноши. Все хорошо знаете поэзию. Вам отлично знакомы не только латинские или тосканские поэты, но даже и греческие. Вам всегда есть что рассказать. Мои же дамы постараются постоять за себя. И, говоря правду, у нас теперь карнавал, а в это время дозволено веселиться даже в монастырях. Даже монахи теперь играют в мяч, разыгрывают комедии и переодетые поют и танцуют. И монахинь! Никто не осуждает за то, что они в эти дни... На представлениях господних праздников рядятся мужчинами, надевают бархатные береты, обтянутые чулки, шпаги. Так отчего бы и нам было неприлично или неуместно развлечься теперь рассказыванием Новел? Кто мог бы сказать об этом по совести дурно? Кто мог бы упрекнуть нас за это? Итак, в уютной комнате, за длинным столом и перед горящим камином, под шум зимнего дождя начались вечерние беседы. Это вступление к новеллам «Ласка» повторяет один мотив, который как-то особенно выдвигается флорентийской жизнью и искусством того времени. Точно вдруг там на самом деле наступила зима после дантовой весны, лета Лоренца Великолепного и осени Савонароллы. Точно снег стал чаще покрывать ровным слоем улицы Флоренции, как покрыл он их в ночь убийства герцога Алессандро. В очень многих новеллах «Ласка. Действие» происходит зимой, и свет, которым освещены лица на портретах Бронзина, кажется светом короткого зимнего дня. Поэзия Берни и новеллы «Ласка» только частично объясняют нам характеры того времени. Более важными в этом смысле являются произведения другого писателя. Как ни странно, этот писатель принадлежит другому времени и другому народу, и, по-видимому, он никогда даже не был в Италии. Я говорю о Джоне Вебстере английском драматурге, принадлежащем к той группе писателей для театра, которую называют общим именем современников Шекспира. Эта блестящая эпоха английского театра дала целый ряд загадок историкам литературы, и Джон Вебстер является самой странной из них. Жизнь его совершенно неизвестна. Мало найдется замечательных людей, которые так решительно канули бы в ночь веков. Самое существование Вебстера, кроме подписей под его трагедиями, известно только по долговой книге одного ростовщика. Там есть пометки вроде того, что такому-то актеру выдано в долг столько-то денег под залог бутафорского плаща и заручательством Джона Вебстера. В другой пометке должником значится сам Вебстер. Вот все, что мы о нем знаем. Между тем, как это указал Симмонс, творчество Вебстера находится в самой тесной связи с Италией XVI века. Никто лучше не чувствовал дух этого ужасного времени и не выразил его с такой потрясающей силой слов и драматического действия. Нет никаких причин думать, что он бывал в Италии. Как и другие английские драматурги, он был знаком только с новеллами Банделло, Джиральди и других итальянских писателей XVI века. И это, конечно, ничего не объясняет. Перед нами несомненное чудо, художественное чудо, единственное из чудес, посещающие мир даже в наши скептические дни. Часть 5: В трагедии Вебстера герцогиня Амальфи есть сцена, превосходно изображающая то состояние духа, которое влекло за собой семейные трагедии Медичи. Герцог фердинанду и кардинал узнают, что их сестра родила ребенка от неизвестного отца. Кардинал, наша кровь, королевская кровь, Арагона и Кастилии смешана с грязью. фердинанду необходимо решительное средство, не какой-нибудь целительный бальзам, но только огонь, кровавые банки — это единственный способ очистить больную кровь. Я чувствую каплю жалости в глазу. Я вытру ее сейчас платком, и этот платок подарю ее ублюдку. Кардинал, зачем Фердинанда? Пусть он обратит его в тонкую корпию для ран своей матери, когда я изрублю ее в куски. Мне кажется, я вижу, как она хохочет над нами. О, Гиена, говорите со мной, говорите скорее мне что-нибудь, иначе воображение покажет мне ее в ту минуту, когда она совершает свой постыдный грех. Кардинал, вы переходите границы рассудка. Фердинандо, разве у вас нет лихорадки, как у меня? Я готов убить ее теперь в самом себе или в вас, потому что, наверное, в нас есть грехи, которые Бог покарал в ней. Кардинал, но вы решительно сошли с ума. Фердинандо мечтает. Я бы хотел, чтобы их тела сожгли в яме с угольями, закрытой сверху, чтобы даже гарь от их пепла не могла подняться к небу. Или я хотел бы, чтобы простыни их постели были обмазаны смолой и серой. Я завернул бы их и поджег. Или я велел бы сварить их ублюдка и заставил бы отца пожрать его. Надо заметить, что даже в устах этих вымышленных итальянских героев пафос, чести и крови Чисто испанский пафос. Речь идет о королевской крови Кастилии и Арагона. Еще любопытнее другая трагедия Вебстера «Белая дьяволица» или виктория Карамбона». Эту пьесу, которая так мало известна в России, можно смело поставить рядом со многими произведениями Шекспира. Сюжетом ее послужило действительное происшествие, составившее позже сюжет одной новеллы Стендаля. Здесь уже упоминалось о дочери Козима, сестре следующего флорентийского герцога Франческо Изабелле, которая была женой герцога Брачиано и которая была умерщвлена им за измену. После смерти своей жены герцог Братчано влюбился в изумительную римскую красавицу Виторию Аккоромбони, которую Вебстер и сделал героине своей трагедии под именем Белой Дьяволицы. Виктория была замужем, За Франческо Перетти она соглашалась разделить страсть старого и тучного герцога только в качестве законной жены. С помощью брата Виктории и с ее согласия люди Братчано заманили Франческо Перецци на пустынный тогда акверинал, и там он был застрелен. Через две недели Виктория была тайно обвенчана с Братчано. Так как убитый Перетти был племянником кардинала, будущего грозного папы Сикста V, и так как убийство наделало время много шума, Викторию судили и заключили в тюрьму. Она уже была близка к самоубийству, когда герцог Брачиано публично объявил, что состоит с ней в законном браке. Ее немедленно освободили, и она сделалась герцогиней Брачиано. Как раз в это время кардинал Перетти был избран папой. Брачиано И его жене нельзя было оставаться в Риме. Они уехали на север Италии, жили в Венеции, в Падуе, на Гардском озере. Но прошло очень немного времени, и вдруг старый Брачано внезапно умер. Возможно, что его отравили. Виктория осталась теперь беззащитной и со всех сторон окруженной непримиримыми врагами. Она жила вместе с братьями в Падуе и, конечно, знала, что ее ожидает. В одну зимнюю ночь люди наследника Брачано... Лодовика Орсини ворвались в ее дворец, стоявший на той самой площади, где находится церковь, расписанная Джотто. Виктория была зверски зарезана. Ее младшему брату было нанесено 74 кинжальные раны. Таков сюжет трагедии Вебстера и новеллы Стендаля Вебстер кое в чем изменил ход событий. У него убийство первой жены Брачана совершает в одно время с убийством мужа Виктории и также с его ведомо и желания. Вебстер воспользовался странным приемом, чтобы показать зрителям сцены этих убийств. Искусный маг произносит заклинание, и старый Брачано, сидя у себя в кресле, видит как бы на экране игру теней немые картины убийств своей жены и мужа Виктории очень большую роль играет в пьесе Вебстера брат Изабеллы, флорентийский герцог Франческо, мститель за свою сестру и потому непримиримый враг Братчано и белый дьяволец. Франческо мечтает о такой мести, которая не подражала бы древним примером, но сама вошла бы как образец в историю. В сообществе двух преданных людей он является переодетым ко дворцу брачанов в Падую. Франческо Загримирован и одет мавром, его сообщники — странствующими монахами. Для совершения своего дела они ждут удобной минуты. Им удается напитать ядом шлем Брачиано, и, надев его, тот становится мучительно и смертельно болен. Но этого мало. Подложные монахи являются напутствовать умирающего. Вместо святых даров они приносят с собой петлю и, открыв наедине с Брачиано, скрывавшие их капюшоны, душат его С дикой радостью. Затем следует сцена умерщвления Виктории, ее служанки и ее брата.